Байрон был очень встревожен внезапными гонениями на сестру. Он хотел спасти её от злобной английской сплетни и заблаговременно желал вызвать её в Швейцарию, опасаясь за её судьбу. И он был прав. Удар был нанесён именно в эту сторону. К этому времени относится переписка Вальтера Скотта с Роджерсом. Оба они были неизменными друзьями Байрона, и оба не на шутку были встревожены тучей, нависшей над головой поэта. Уолтер Скотт писал: "Счастливая семейная история дала многоголовые глупости временное торжество над одной гениальной головой, над великим умом и выдающимся талантом. Байрон не знал размеров угрожавшей ему опасности. Он более чем когда-либо был обеспечен в житейском смысле слова. Сводная сестра жены Шелли, молодая красивая женщина Дженклермонт, Делала всё, чтобы сблизиться с Байроном в Швейцарии. Её страсть к поэту началась ещё в Англии. Теперь она имела все шансы на успех. Байрон дал себя увлечь. Возник кратковременный и легкомысленный союз, разрыв которого Джен очень тяжело переживала. Тем более, что уже много времени спустя, после отъезда из Швейцарии, она узнала, что ей суждено было стать матерью. Байрон вторично стал отцом. Девочка Олегра была его второй дочерью. Именно в период этого увлечения до Байрона дошли слухи о том, что семья Мильбинг почему-то на ушенню стала оперировать против Байрона новым клеветническим измышлением. Был пущен слух, что Байрон совершенно небратски относился к своей сестре Августе Ли. Этот слух пущены искусно рос и увеличивался, словно какой-то рупор превратил этот сдавленный шёпот в голос громкой клеветы. Ужасное чувство охватило Байрона при первом известии об этом измышлении его врагов. Байрон говорит: "Довольно долгое время после моего отъезда я был в неведении о способах действия моих врагов. Но вот до меня дошли слухи о новой их клевете. Мои друзья обязаны были вовремя рассказать мне" то, о чём они молчали. Прилив бережной и горячей нежности к сестре в швейцарский период объясняется именно этим фактом, дошедшими слухами и стремлением помочь близкому человеку. В известных произведениях стансы к августие, послание, Байрон опять подчёркивал свои неизменные чувства нежной любви к сестре, просил её любви и дружбы к нему, отверженному, не находящему покоя человеку. Все новые и новые толки росли в среде его врагов.